Глава девятая. Конечно, я подозревал, что моя новая внешность будет производить впечатление на слабый пол, но не думал, что настолько сильно. Пока я переодевался, Саманта не сводила с меня взгляда, в котором так и читалось желание пощупать меня. Девушка пыталась это скрыть, но получалось откровенно плохо. Эти заламывания рук, прикусывание нижней губы и блуждающий по моему телу взор оценил бы любой на моем месте. Конечно, стоило мне повернуться к ней, как я тут же натыкался на отрешенный и холодный взгляд. Вот только в комнате, где висела одежда, было слишком много зеркал. Так что все ее попытки скрыть свои истинные желания были изначально обречены. Впрочем, когда я снял с себя остатки неплохого костюма, то и сам с гордостью осмотрел собственное идеальное тело. Никогда не страдал самолюбованием, но не в данном случае, когда видел в зеркале непривычную для самого себя картину. Если бы не восторженные взоры девушки, то, наверное, как и всегда, я бы не особо обращал внимания на свое отражение. Но тут, хочешь не хочешь, но появляется желание разглядеть то, что так сильно привлекло внимание. А посмотреть было на что». Гармонично развитое тело, где мышцы не выпирают, словно у бодибилдера или перекачанного мужика, а служат скорее демонстрацией реальной силы и изящных переходов, которые в комплексе демонстрируют гармонию и, я бы даже сказал, красоту мужского тела. После щуплого тела эльфийского паренька я смотрел на себя в зеркало с радостью и самодовольством. «Лично меня безумно радовал тот факт, что теперь я выгляжу нормально, и более того, мне больше нет нужды сожалеть об упущенных возможностях. Как говорится, все в моих руках. И, честно говоря, мне нравилось внимание симпатичной девушки рядом. Да, я понимал, что у нас ничего не будет, да и не хотел близости с ней, но, с другой стороны, эти взгляды показали мне реальное отношение женского пола ко мне» заодно натолкнув меня на одну важную деталь, о которой я как-то уже давно подзабыл. Я ведь теперь могу реализовать свою давнюю мечту с пляжем и шикарными эльфийками или дроу, или еще какими красавицами вокруг себя. тфу ты, кажется, шизик слишком сильно повлиял на меня. Вот же лезут всякие дурные мысли в голову. Быстро закончив с переодеванием, я вышел из комнаты и в сопровождении Саманты отправился в кабинет графа. Надо думать о том, как стать сильнее с помощью знаний мага прошлого, а если не выйдет обнаружить тайник, то подумать над тем, как по-другому себя усилить. Кроме того, нельзя забывать, что не за горами атака твари бездны на Альтас. Вряд ли защитники Юга Сельдерна продержатся больше двух или трех лет. Вот что самое важное для моего выживания, а не бабы с пляжем. Если не стану сильнее, то меня на том пляже демоны или еще кто закопают мимоходом. И на этом все. Так что следует отбросить дурацкие мысли и работать, и еще раз работать над собой. Тренировочный спарринг очень четко показал мне все мои недостатки. Нужно быть честным с собой. Если бы не ограничение спарринга и недооценка меня со стороны сестер, то я бы сдох за минуту, максимум. Конечно, я мог бы снять свою маскировку, и тогда еще неизвестно, кто кого. Вот только я не могу. Нельзя показывать свои истинные силы. И уж тем более выпускать на волю Шизика. Тот бы без особого труда ликвидировал близняшек. Хотя, а с чего вдруг я решил, что Лиза и Виктория показали все свои скрытые возможности? Что, если у них еще припасены козыри в рукаве? С чего вдруг я решил, что только я могу скрывать свою реальную мощность? Кроме того, есть все предпосылки к тому, что девушки явно стремились скрыть свой потенциал и возможности. Не зря же они до этого использовали «скрыт». Да и эти их методы ведения ближнего боя с неуступающим моим усилениями тела на прочность и скорость, что-то явно с ними двумя нечисто. Понять бы еще, что именно. «Смотрю, вы, Дмитрий, знаете толк, в хорошей одежде», улыбнувшись одобрительно, произнес Эрнеста, когда я вошел в кабинет. Слегка растерявшись от его слов, я посмотрел на себя и ничего необычного не заметил. Надел я деловой черный костюм с галстуком такого же цвета и белой рубашкой. Как по мне, вполне обычный вид. Кстати говоря, кроме графа, в комнате находился только Хван, который, судя по его виду, уже успел переодеться в эльфийские кожаные доспехи рейнджера. «Дмитрий, вы выбрали костюм очень известного модельера столицы», увидев мое недоумение, решил пояснить Эрнеста. «Очень хороший выбор, и прекрасно вам идет». «Я так понимаю, это очень дорогой костюм», усмехнулся я, глядя на графа. «Ничего страшного, у меня их более чем достаточно», легкомысленно махнул рукой Эрнеста и, переведя взор на стоявшую за моей спиной Саманту, добавил. «Саманточка, можешь сходить и привести себя в порядок». «Да, но...» — попыталась возразить девушка. «Без всяких «но». Иди переоденься, и потом вернешься, категорично прервал ее граф, после чего мягко обратился ко мне. «Присаживайтесь, нам предстоит долгий разговор». Выбрав то же самое кресло у стола, что и утром, я расположился в нем и с ожиданием посмотрел на парня. «Чай, кофе или что-то покрепче?» — любезно предложил граф. «Если можно, то чай», — не стал я в этот раз отказываться. А я, пожалуй, все же выпью кофе с молоком, подумав, произнес Эрнеста. Сразу после этих слов Хван, не дожидаясь продолжения, кивнул и вышел из кабинета. Дмитрий, вы не против перейти на ты, обратился ко мне граф, еще до того, как Хван успел покинуть кабинет, так что я успел заметить мелькнувшее на его лице удивление. Кажется, Эрнеста не часто предлагал кому-либо подобное понебратское обращение. «Нет, не против», — улыбнувшись своим мыслям, согласился я. «Что же, тогда перейдем к делу. Как ты понимаешь, проверка парингом это, конечно, хорошо, но все же не то, что мне нужно», — серьезно произнес граф, пристально рассматривая меня. «Что ты имеешь в виду?» — спокойно встретил я его взгляд. «Ты мне нужен для очень специфических заказов, очень сложных» а иногда и смертельно опасных», — сухо произнес он, при этом прищурившись. «Хотелось бы получить больше конкретики. Тебе придется убивать очень высокопоставленных аристократов и, возможно, членов правительства», — медленно произнес Эрнеста, словно взвешивая каждое свое слово. «Не вижу пока никаких проблем», — спокойно пожал я плечами в ответ. «И делать это нужно, не оставляя следов». — продолжил все тем же тоном граф. — Я всегда так действую. — Это хорошо, но что насчет оставить след, но не свой, а тот, который я дам? — оживился в ответ граф. — Не думаю, что это станет проблемой, — подумав пару секунд, уверенно ответил я. — Что же, я рад такому ответу, — расслабленно откинулся на спинку кресла Эрнеста. — А что по поводу моего желания? «Я думаю, что у тебя будет очень много времени для пребывания в Ядре», — хмыкнул в ответ парень. «У меня тут есть кое-какие наметки. Как реализовать один мой очень давний план? И ты в него прекрасно вписываешься». «Ядро — это центральный город?» «Да. Аристократы уже давно это место между собой называют Ядром Империи», — улыбнулся он в ответ. «И когда я смогу побывать в Ядре?» сначала выполнишь одно мое задание а после мы уже детально обговорим этот вопрос что за задание сразу к делу иронично спросил эрнесто и сам же ответил это радует но придется немного подождать сейчас придет хван и все подробно расскажет он же будет тебя сопровождать на миссии хм, я работаю один нахмурился я в ответ он не будет тебе мешать просто проводит до объекта а после заберет и довезет обратно попытался успокоить меня граф. И зачем все это нужно? С подозрением посмотрел я на него. Я же уже говорил, отстраненно произнес он. Мне нужно убедиться в том, что ты тот, за кого себя выдаешь. Конечно, я уже на 90% в этом уверен, но все же есть шанс на ошибку. Очередная проверка, значит, хмыкнул я. Что же, хорошо, пусть будет так. Что я получу в качестве оплаты? «Думал, ты уже не спросишь», — иронично улыбнулся он в ответ. «Именно за это задание две тысячи золотых корнов». В этот момент в комнату вошел Хван, толкая тележку, на которой находились не только наши напитки, но и еще куча всяких сладостей и целая корзинка с печеньем разного вида. «Мне нужно просто устранить цель или же оставить ложный след?» Глядя, как Хван расставляет перед нами на столе то, что привез, спросил я. «Просто устранить, не оставляя следов. Причем желательно сделать так, чтобы умерла только цель, и никто больше не пострадал и даже не заметил тебя». Став опять серьезным, произнес граф, беря правой рукой чашку кофе, а левой — конфету. «Может, мне показалось, но кажется, Эрнеста тот еще сладкоежка, особенно если учесть тот факт, что перед тем, как взять конфету, он вроде как случайно придвинул поближе к себе вазочку со сладостями». «Господин желает, чтобы я рассказал о задании?» Оставаясь стоять у стола, спросил Хван. «Да, приступай», — легкомысленно произнес Эрнеста, с удовольствием делая глоток кофе. «Одну секунду», — кивнув головой, произнес Хван, после чего выложил на стол сразу пять артефактов. Собственно, сам особняк был неплохо защищен против возможного подслушивания, но, кажется, Эрнеста любил перестраховаться. Из пяти артефактов четыре после активации окружили кабинет защитой от всего, что только можно придумать. Боюсь, даже я не смог бы подслушать то, что будет происходить в этой комнате. Тут было предусмотрено все, от визуального искажения изображений в комнате до изменения звуковых волн. Пятый же артефакт оказался проектором иллюзий. Перед нами над столом появилась копия какого-то трехэтажного особняка, Видимо, жилья предстоящей мне цели. «Это дом маркиза Армандо де Гальдар», — сосредоточенно начал Хван, сопровождая свои слова жестами рук. «Цель — сам маркиз. Время — ночь. Вот тут спальня маркиза. Обычно ложится маркиз в час ночи. Вместе с ним в спальне находится либо его жена, либо одна из любовниц. Иногда и жена, и любовница, в зависимости от дня недели». «Когда вы готовы приступить к выполнению задания?» «Мне все равно», — пожал я плечами. «Если будет нужное мне снаряжение, то хоть сегодня ночью». «Отлично», — вмешался Эрнест. «Значит, не будем откладывать». «Какое тебе нужно снаряжение?» «Желательно, конечно, амуниция рейнджера, эльфов или дроу, но можно обойтись и просто черным, полностью закрытым доспехом. Главное, чтобы он был легким и прочным», — спокойно ответил я. «Не вопрос. Будет тебе доспех рейнджера эльфов», — легко согласился граф. «А что насчет оружия?» «Это зависит от того, какой смертью должен умереть маркиз», — задумчиво ответил я. «Идеальный вариант, если он умрет от кинжала в сердце», — с каким-то предвкушением произнес Эрнеста. «Я так понимаю, от определенного кинжала?» — уточнил я для себя. «Если такой вариант возможен, то да». «Тогда мне нужен этот кинжал и стандартный комплект оружия. Два коротких меча, десяток метательных игл и комплект снаряжения для проникновения». «Думаю, с этим проблем не возникнет», — небрежно ответил Эрнеста. «Продолжай, Хван». «Сегодня ночью в спальне Маркиза будут жена с любовницей. Может, стоит перенести на завтра?» — не очень уверенно произнес Хван. «Мне все равно» пожал я плечами, подожидающими моего ответа, взглядами собеседников. «Тогда все сделаем сегодня», — улыбнулся довольно Эрнеста. «Хорошо, господин», — согласно кивнул Хван. «Теперь насчет проживающих в особняке лиц и охраны». «Мы потратили два часа на обсуждение дома и его охраны. В основном из-за моих уточняющих вопросов». Не то чтобы мне это было важно, да и к тому же я все равно сам проверю, что и как в доме цели, но было интересно, насколько хорошо подготовились к этой операции мои собеседники. Как оказалось, очень хорошо. Им было известно не только, где и какие артефакты защиты находились, но и кто какими силами обладал из охраны и самих жильцов. Получалось, что кроме одного архимага, который постоянно проживал и работал в особняке, никого особо опасного для меня не было. Правда, я не совсем понял, почему Эрнеста не отправил на это задание одну из близняшек. Думаю, любая из них без особых проблем справилась бы с заданием. Хотя нет, я не прав. Учитывая специфику заказа, понятны затруднения графа. Все же ликвидировать цель и при этом никого не потревожить сестры вряд ли смогут если только у них нет еще каких-то козырей в рукаве. После того, как мы закончили с особняком, Хван повел меня в арсенал. Сам склад оружия и доспехов располагался в подвале дома в просторном помещении метров на 30 квадратных. Чего тут только не было. Но самое ценное хранилось в следующей комнате, которую Хван открывал минут пять, так как это была скорее не комната, а большой сейф. Внутри же обнаружились восемь доспехов и куча артефактного оружия. Из доспехов, кроме снаряжения рейнджеров, эльфов и дроу, в количестве шести штук, по три каждого вида, тут еще находились два боевых полностью артефактных доспеха мага-рыцаря дроу. Серьезная штука. Сам по себе доспех прекрасно защищал от любых атак, как физических, так и магических. Но если рыцарь сможет усилить его своим источником, то не каждый боевой архимаг сможет пробить защиту подобного монстра. Вот только у них был существенный недостаток. Мало того, что это были полностью закрытые доспехи, сделанные из специфического сплава, так еще и весили они, ни много ни мало, а полтонны. Там, конечно, стояли уменьшители веса и куча артефактов псевдомышц, но если вдруг во время боя у них закончится энергия, то выбраться из этого железа не выйдет ни у кого. В основном такими доспехами управляли магистры магии или архимаги. И вот в их руках этот доспех делал владельца таким себе передвижным танком, способным выжить даже в небольшом глобальном катаклизме. Была и еще одна проблема у данной брони. Это просто зашкаливающая стоимость. Особняк графа не сильно дороже этого доспеха. Выбрав себе в этот раз специальную кожаную амуницию дроу рейнджера, я подобрал оружие, а после в другой комнате и остальное нужное снаряжение. Затем Хван выдал мне кинжал с очень специфической рукоятью, украшенной диамантами, сапфирами и изумрудами. Кажется, Эрнесто все-таки решил кого-то подставить. Или же тут был какой-то неизвестный мне намек. Не знаю, да и не важно это. Главное, что я был полностью готов о чем и сообщил Хвану, заодно высказав желание оказаться возле дома цели за несколько часов до начала операции. Хван со мной спорить не стал и предложил пообедать, а после сразу отправиться в седьмой луч, где и проживала наша цель. Я думал, что он имел в виду ближайший ресторан или трактир, но чего точно не ожидал, так это того, что он сам начнет готовить. Причем ему, кажется, нравилось возиться на кухне. Меня же удивил тот факт, что за все это время никто из остальных жильцов дома так и не вышел из своих комнат. Мягко говоря, это выглядело подозрительным. Наверное, я бы и дальше ломал голову над этой загадкой, пока не стал замечать странное перемещение по особняку сестер и Саманты. Они как будто специально проходили мимо кухни, где я сидел, ожидая стрепню хвана, но при этом не заходили к нам. Для того, чтобы ощущать их перемещение, мне не нужно было озираться вокруг, и это мне помогло разобраться в странностях. Только очень внимательно изучив все артефакты в помещении, я смог вычислить артефакты слежки и, более того, заметил, как Хван, несмотря на готовку, постоянно смотрит в мою сторону. Казалось бы, и что с того? Вот только понимая, с кем имею дело, я, наконец, догадался, к чему все эти телодвижения. Граф решил проверить меня на нестандартные способности. И я даже знаю, почему. Кажется, ему не дает покоя мысль о том, каким образом я в свое время обнаружил его группу в Орине. Что же, я прекрасно понимал, к кому иду в гости. Здесь нельзя расслабляться, а то быстро вычислят. И неясно, что потом сделают. «Это я вовремя зашел!» — радостно произнес Эрнеста, входя на кухню и потирая руки. «Я смотрю, вы тут решили перекусить, а меня не позвали?» «Господин, как только я закончил бы готовить, то сразу же позвал бы вас», — с обидой в голосе произнес Хван. «Да шучу я, шучу. Конечно, позвал бы. Куда б ты делся?» изобразив грозный вид, а после рассмеявшись, произнес Эрнеста. «А что ты там готовишь? Пахнет вкусно». «Эльрзацкий рис с маринованным мясом и соусом Гильмар а также салат из овощей с вареной курицей, — можно сказать, с гордостью доложил Хван. «М, -м, м звучит очень аппетитно. А ты как думаешь, Дмитрий? — протянул довольный Эрнеста, резко обратившись ко мне. — Попробую, узнаю, — равнодушно пожал я плечами. — Все необходимое снаряжение нашел, — присаживаясь за стол возле меня, поинтересовался граф. — Да? — Очень хорошо, — улыбнулся Эрнеста. А зачем тебе полные доспехи дроу-рыцарей? Не удержался я от вопроса. Мы ведь оба понимаем, что максимум через пять лет твари бездны рванут к нам в гости, рассудительно произнес он. Так вот, эти доспехи очень хорошо показали себя в боях против тварей и демонов. И сейчас, благодаря им, защитникам Сельдерна удается держать позиции. После мечтательно добавил. Так что я бы не отказался получить еще таких штук сто, а лучше тысячу. — Не думаю, что даже тысяча доспехов поможет остановить тварей, — покачал я несогласно головой. — Отдельно от всего — да, но если здесь чуть-чуть укрепить, там еще чуток, глядишь, и можно получить в итоге положительный результат в бою против тварей. — А почему ты считаешь, что защитники удержат тварей еще пять лет? — Я думал, что не больше трех. Решил я перевести разговор на более интересную мне тему. «Чем дольше они удерживают тварей, тем больше их родных и близких оказывается на нашем или другом материке», отстраненно пояснил Эрнеста. «И зачем той же империи это надо? Я о помощи защитникам и перевозке гражданских». «Большинству, конечно, не понять, но те, кто умеет думать, понимают, что чем дольше война идет не у нас, а где-то там далеко, тем больше у нас времени на подготовку, — задумчиво произнес Эрнеста. «Что-то я не заметил особой подготовки», — иронично возразил я. «Увы, но пока слишком мало аристократов готовы бросить все средства на укрепление обороны городов и защиту границ всего материка, а не только империи», — поморщившись как от лимона, пояснил он. «Но, думаю, скоро это изменится». Планируешь повлиять на ситуацию? — Возможно, — улыбнувшись, уклонился он от ответа, философски добавив. — Иногда даже маленькая песчинка может послужить причиной огромных изменений. Главное — выбрать нужный момент. — Кушать готово, господин, — вмешался Хван, ставя на стол приличных размеров казанок и пиалу с соусом. — Отличные новости, — потирая довольно руки, заявил Эрнесто, глядя на еду жадными глазами. На кухню вошла Саманта с целым набором посуды в руках и сразу принялась расставлять ее на столе. Вот только ставила она ее возле меня и графа. Казалось, они вдвоем с Хваном не будут есть, но тут вмешался сам Эрнесто. Вы что думаете, гость помешает мне устроить вам очередной выговор или хотите заморить меня голодом? При этом он обвинительно обвел обоих взором. И только попробуйте сказать, что не хотите кушать. Да, господин. «Молчать!» — импульсивно приказал Эрнесто. «А ну-ка, быстро, сели за стол, и никаких мне возражений!» Я с легким недоумением наблюдал за этим цирком, не понимая, что, собственно, происходит, пока до меня, наконец, не дошло. Кушать слугам за одним столом с господином — это верх невежества и неприличия в здешних правилах. Но, судя по всему, больше всего был недоволен фактом общей трапезы именно Хван. Саманта хоть и делала вид, что не поддерживает господина в этом желании, но глаза ее выдавали с головой. Девушка явно хотела есть. Впрочем, спорить с Эрнестом никто не стал, а тяжело вздохнув, смирились с этой тяжелой участью и сели за стол вместе с нами.